2. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Кто знает, вдруг Жуж Шаймар потому так уверен в себе, что уже бывал в этих местах. Нельзя ведь исключить. Пусть и не в составе подстрахованной госструктуры экспедиции, а с какой-то более хлипкой. В конце концов, если разобраться, то в данной местности должна была побывать целая куча народу. Может, львиная доля действительно тут и сгинула, но ведь кто-то же возвращался. Причем даже не с пустыми руками. Если подумать, то ведь откуда-то попадали в бывшую имперскую армию те же самые голованы. По слухам, да и специализированным справочникам боевой зоологии, этот вид собачек предпочитает жить в пещерах, любит полумрак, охотится по ночам и вроде бы обитает даже в густых тропических лесах поскольку круглоголовых псов в пехотных частях сухопутных войск Старой Империи была все же не одна рота фронтовой разведки, то добыча щенков была явно поставлена на поток. Вроде бы нынче этот поток иссяк. Это косвенно подтверждает, что собачки были именно отсюда, с экватора. Ныне добраться до него проблематичнее, чем ранее – в смысле, раньше мешали боевитые соседи, а нынче опять же сохранившиеся соседи по большой суше. Но гораздо в большей мере свеженькая радиоактивная пустыня, которая, кстати, продолжает идти в рост. Уверенно так идти. Кто знает, не распространится ли пустыня лет через двадцать на половину материка». В общем, не исключено, что Шаймар попадал в эти края с какими-нибудь охотниками за леопардами, а то и рабовладельцами. А что? Да всеобще атомные, все царства государства прикидывались в край цивилизованными, гуманными даже. Порой и декларации какие-то подписывали, что-то там о правах живого разумного существа на... Сколько там насчитывалось пунктиков-то? Уж и не вспоминается. Поблекли как-то те бумажки, повыгорели, после того, как по большой суше походила атомная дубина. Потрясла ее, как трясут и выбивают старый запылившийся ковер. Заодно, со всем прочим, повытряхивалось с того ковра и лицемерие тоже. А то, в самом деле, официально по бумагам и в телевизоре никакого рабовладения в помине нет. А на самом деле... На самом деле на перифериях больших государств и в фермерских хозяйствах и в других областях человеческой деятельности, а уж на крупных плантациях, так само собой, рабство использовалось вовсю. Опять же из-за подписанных бумажек пленных, захваченных друг у друга конфликтующие по мелкому стороны, использовали так не всегда. Все ж декларация с печатями и подписями почивших ныне императоров королей. Но с тузенцами всякими договоры-то не подписывались. Они, любезные о тех декларациях прав человеков, никогда не слыхали. А расскажи им об этом, так все равно бы не поверили. Ну и значит, их можно. Помаленечку так прикрыв глаза запотевшими очечками и загородившись бумагой с герповыми знаками. Короче, вполне может случиться, что Жуж Шеймар с одной из таких невозможных, Исходя из подписанных листиков, экспедиции за рабами тут и побывал. Ну что ж, лучше какой-то опыт у начальника похода, чем вовсе никакого. Или там, как у моего брата Каана, только теоретически, от кафедры с мелком.